Глава пятнадцатая «Какие люди!» Тянет с ехидной ухмылкой Шамиль, наблюдая за спускающимся в подвал Саидом. «Мой старший брат пожаловал. Соскучился? Решил забежать на огонёк? Проходи, располагайся. Могу предложить соседнюю цепь», скалиться сидя у стены, скрестив ноги по-турецки. «А ты, я вижу, тут расслабился. Хорошо себя чувствуешь?» «На что надеешься, шакал? Напомните ему кто-нибудь, почему до сих пор Саид Хаджиев не прострелил этому ублюдку его поганую башку? Почему всё ещё говорить с ним?» «Надеюсь», — хмыкает тот. «Нет, Саид, я не надеюсь. Я знаю, что наш папочка не даст тебе меня грохнуть. Ты же знаешь, если не сейчас, то через минуту ему всё донесут. Хоть старый волчара меня и не признал, Но проливать свою кровь он не позволит никому. Помнишь ту историю, когда на него готовили покушение, и один из его охранников погиб? Что сделали семьями тех бедолаг? Их до сих пор не нашли. Только женщины остались в живых. Напомнить тебе, куда их дели? Баб этих. Так то охранник был. Всего лишь один из сотен. А в моих венах течёт хаджиевская кровь, и фамилия ничего не меняет. Меняет кровь. Хаджиева внутренне передёрнуло. Да, он помнил ту историю. Единственное покушение на отца, которое он застал. То, с какой жестокостью старший Хаджиев разобрался с врагами и их семьями, тогда навело на него ещё подростка тихий ужас. Позже он и сам стал таким же жестоким и бескомпромиссным, как отец. Чтобы боялись, чтобы дрожали, чтобы не смели даже кусов взглянуть. Но ту разборку запомнил на всю жизнь». Он сам никогда не воевал с женщинами или теми, кто слабее его, и было жутко видеть, как отец расправляется со всеми членами этих семей. «Ты сейчас говоришь о разных вещах, Шамиль. Не забывай, в отличие от тебя, я любимый сын». Усмехнулся, присел на стул напротив. «Если моя рука прямо сейчас ничейно дрогнет, и я пролью кровь отца, в моей жизни ничего не изменится». Для убедительности достал ствол и положил его себе на колено. «А теперь я тебя слушаю. Расскажи мне, что моя невеста делала с тобой столько месяцев». Прозвучало хреново. Собственно, как и выглядело на самом деле. И Саиду сейчас лучше бы услышать, что Надя столько времени скрывалась с Шамилем не по своей воле, но что-то подсказывало, что разочарование неизбежно. «Я её спас от твоих врагов». и прятал у себя по её же просьбе. «Вот тебе твоя правда, жри!» Шамиль осклабился, оголяя зубы, на что Саиду захотелось выдрать их вместе с челюстью шакала. «Кстати, мы с невесткой подружились. Она у тебя молодец». А теперь захотелось оторвать Мрази голову. Просто вырвать её из плеч. Даже дёрнулся, чтобы встать, но потом вспомнил о безопасниках. «Не нужно ему сейчас показывать свою слабость». И так положение дерьмове некуда. Шамиль едва не кричит, что спал с Надей. В это будет несложно поверить тем, кто не знает его женщину. «Хочешь сказать, что моя женщина была с тобой, находилась рядом с тобой добровольно? Это ты сейчас пытаешься мне втереть?» «Да какая разница, что я скажу? Ты же всё равно не поверишь мне. Спроси лучше у своей женщины, если, конечно, ей хватит духу сказать тебе правду. «А то рожа у тебя больно стрёмная. Я бы на её месте тоже бежал». Опустил глаза в грязный пол, сжал челюсти до хруста. «Нет, этот ушлёпок издевается. Хотя в чём-то он прав. Саиду следовало бы для начала поговорить с Надей, услышать её правду. В том, что она не станет врать, он не сомневался. Но не был уверен, что хочет услышать всю историю из её уст». Намеренно оттягивал этот час, чтобы подарить ей ещё немного времени. Ведь если она его предала, то Саиду придётся её убить. Так требует закон, так требует клан, положение и его семья. Так потребует и отец. Хочешь сказать, что ты действительно её спас? Зачем? В чём твоя выгода? В том, что ты мне должен... Заухмылялся ещё шире Шамиль и кивнул на толпу безопасников за спиной Саида. «Все эти люди будут свидетелями тому, что ты не мужчина, если не отдашь мне долг за спасение своей бабы. Если ты меня убьёшь, мой дорогой старший брат, во главе клана тебе никогда не стать. Никто не захочет иметь дело с таким, как ты. А Саид старший не вечен. Однажды он уйдёт на покой, и тогда кому, по-твоему, достанется трон?» Саид знал, кому... Разумеется, не мог не знать своего единственного соперника. «Смотрите за ним в оба. Чуть позже я решу, что с ним делать», — проговорила негромко, окинув Шамиля презрительным взглядом. «Если ты мою женщину оговорил, я тебя на куски порежу. Своими руками это сделаю. И никто меня не остановит. Даже отец. Даже клан». Заехал в ворота, остановился, посмотрел на дом. Кто-то из охранников дёрнул дверь, чтобы открыть, но Саид заблокировал замок, откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Идти туда и хотелось, и нет одновременно. Наверное, его кто-то испытывает, заставляет проходить через эти круги ада, чтобы он что-то осознал. И вроде как радоваться должен, танцевать должен от счастья. Часто ли людям вроде него выпадает столько удачи? И мать, и невеста вернулись рядом, и время от времени внутри становилось хорошо и даже охуенно. Но ненадолго, от собственных мыслей и сомнений, что пожирали все остальные чувства, не сбежать, не спрятаться, не скрыться. Спустя пять минут всё-таки вышел из машины, кинул ключи одному из безопасников, тот перехватил ключ, склонил голову. «Вас искал господин Саид». «Где он?» «Был у себя в кабинете». «С той женщиной!» Охранник усмехнулся. Почти незаметно, но Саид расслышал эту усмешку в его голосе. Непроизвольно дёрнулся, медленно повернул голову в сторону безопасника. Его тут же толкнул локтем напарник, и все пятеро встали в стойку. Завёл руку назад, достал ствол. Все пятеро попятились. «Как ты сказал?» – переспросил обманчиво спокойно. «Был у себя в кабинете». «Что ты сказал дальше?» «С женщиной». «На колени», — произнёс тихо, и тот явно не догнал. «Что?» «На колени, я сказал». Рявкнул так, что присели даже бывалые отцовские телохранители чуть поодаль. Напарников у зарвавшегося пацана вдруг не стало. Тот, который ещё пять минут назад болтал с ним о бабах, пнул его по голени, заставляя упасть перед Саидом на колени. «Если Хаджиеву захочется, они все падут, и там им и место». «Господин Саид, я не понимаю, за что? Что я такого?» «Закрой пасть и слушай». «Все слушайте. Эта женщина моя мать. Следовательно, она ваша госпожа. Вы даже смотреть на неё не имеете права. Не то, что говорить о ней своими погаными ртами». «Будете обсуждать, как ебут ваших сестёр, а женщины этого дома даже в мыслях ваших не должны появляться. О них вы сможете думать только тогда, когда нужно будет за этих женщин сдохнуть». Дула ствола уперлась виновнику в лоб, и тот еле слышно заскулил, зажмурился. «А теперь повтори, пёс трусливый, кто эта женщина?» «Госпожа, госпожа! Прошу, простите меня, я не знал, клянусь, я не... Господин Саид!» окликнул его второй охранник, качнул головой в сторону дома. На пороге стояла мама, а стоило ему поднять глаза чуть выше, увидел и Надю в окне. Обе смотрели прямо на него, и Саиду пришлось убрать палец курка. Вернув ствол на место, сжал челюсти. Уберите отсюда эту падали, чтобы больше ей его не видел». Одним коротким взглядом отдал приказ бывшему напарнику-штрафника, и тот всё понял. «За оскорбление женщины и семьи Хаджиевых не прощают, особенно если эта женщина-мать». Направился по аллее к порогу, опустив взгляд вниз. «Если Надя видела его таким и раньше, то мама нет». «Было стыдно. Ещё одно новое чувство, без которого качество жизни было в разы лучше. Здравствуй, мама». Остановился рядом, и ей пришлось поднять голову, чтобы посмотреть ему в лицо. «Привет, сынок». «Я могу с тобой поговорить?» Голос мамы мгновенно обволакивает теплом и уютом, как было в детстве. Он ужасно замерзал после того, как её не стало. Когда он думал, что её не стало. Сраные психологи, которых отец таскал к нему пачками, так и не смогли определить причину этой странности. Саид же знал её. Просто в новом, красивом и большом доме не было мамы. Всё было, кроме неё». а без неё не было уюта и тепла. Сейчас стало хорошо, и гнев тут же испарился. «Можешь». Он кивает, неловким движением приобнимает её за плечи. «Пойдём в дом, здесь холодно». Пока он снимает пальто, она наливает в чашку чай, устраивается на диване. «Помнишь, раньше мы с тобой пили чай по вечерам? Тебе нравилась дикая мята? Я заваривала такой же». Мамин чай был для Саида одним из самых болезненных воспоминаний. Потому что тогда он был просто ребёнком. Не Хаджиевым, с присущей им жестокостью и жаждой власти. Он был обычным пареньком, как все. У них не было прислуги, они не жили в роскоши, как Хаджиевы. Мать могла всё это получить от отца, но не хотела. И они были счастливы. Отец был с ними счастлив. «Ни деньги, ни власть, ни самые дорогие в мире тачки, ни ложащиеся под него штабелями бабы не заменили этого». Саид-старший скучал по тому тихому счастью, едва ли не больше сына. Присел рядом с матерью, покосился на чашку, от которой исходил тот самый запах детства. «Прости меня». София улыбается, прижимается к нему и кладёт свою руку на его. Её кисть маленькая, изящная, а на запястье браслет хаджиевский. Тот самый браслет принадлежности. Отец его нашёл тогда на пепелище. Много лет Саид его не видел, но хорошо помнил. По его же эскизу и сделали браслет для Нади. «За что простить, сынок? Это я должна извиняться перед тобой. Я оставила тебя. Ты рос без меня, мой дорогой мальчик». Она смахнула набежавшие на глаза слёзы, сжала его руку. «Я уже давно не мальчик, мам», — невесело улыбнулся. «Я вырос не тем, кем ты хотела бы меня видеть. И ты должна меня понять. Я не знаю, как мне себя с тобой вести. Я не умею с тобой говорить, не умею подбирать правильные слова. Я, как и мой отец, не очень хороший человек. За это я прошу у тебя прощения». Но другим я уже не стану, так что поджал губы. «Я всё понимаю. Вот только для меня ты навсегда останешься моим сыном, моим мальчиком. А то, что ты похож на отца, я вижу. Такой же вспыльчивый, но отходчивый, а ещё красивый». Коснулась его щеки, повернула лицо сына к себе. «И мужественный, и очень сильный. Меня лишили возможности растить тебя тогда». «Ну, прошу тебя, сынок, не отталкивай меня сейчас. Я... много дел, мам. Я не избегаю тебя, просто всё навалилось, понимаешь?» Она поняла бы и без слов. Только он сейчас врал, он бежал из дома, от неё, от Нади, от того, чего ещё не знает и никогда не хотел бы узнать. «Тот тест ДНК, который ты сделал сегодня, результаты уже готовы?» «Пока... нет. Подожди». Поднял голову, на неё взглянул. «Откуда ты знаешь об этом?» Мама пожала худыми плечами. «Видела, как ты взяла несколько волосков из моей расчески?» Улыбнулась. «Она такая. Никогда не обижается, не злится. Всем прощает их проступки». Саид понимал, почему его отец сошёл с ума по ней. «Таких, как эта женщина, больше нет, если только одна?» Хотя теперь он в их схожести сильно сомневался. «Мать не предала бы отца. А Надя? Могла она предать?» «София?» — послышалась громогласная отцовская из недр дома. Мама тут же вскочила, поправила своё платье. Саид даже не сдержал улыбку. «Какой на хрен тест? Это же его мама! Его!» Она всегда так вскакивала и нервничала, когда приезжал отец. Выбегала на порог, встречала его, и глаза у неё горели вот так, как сейчас». Саид тоже поднялся. «Не буду вам мешать». «Сынок, постой!» Она схватила его за руку своими обеими, жала в какой-то панике. «Не уходи. Давай позовём твою девушку и вместе попьём чай. Да и ужин уже скоро будет готов. Сегодня я сама для вас запекаю индейку». «Отказаться, конечно, он бы не смог». «Ладно, мам. Я схожу наверх и вернусь». «Не хотелось встречаться сейчас с отцом, но тот уже зашёл в гостиную. Взгляд остановился на Софии и тут же потеплел. «Сын, рад, что ты, наконец, дома. И все остальные тоже. Нам с тобой нужно поговорить. О Шамиле!» Зыркнул требовательно. «Не волнуйся, О Шамиле, отец. До утра он точно доживёт». Мама взглянула на них обоих, и оба как по команде замолчали. Так что насчёт ужина? Индейка почти готова.